Глава 9. Социальные манипуляторы. Как они работают? Как их остановить? Эта глава отличается от других. Мы знакомимся с самым опасным типом атаки, который трудно обнаружить, а еще труднее от него защититься. Социальный манипулятор, использующий искусство обмана в качестве главного оружия, основывает свои действия на самых лучших человеческих качествах. стремлении помочь ближнему, вежливости, желанию работать в команде, отзывчивости и естественном желании довести дело до конца. Как и в большинстве случаев угрожающих ситуаций, первый шаг к обороне — это понимание методик, которыми пользуются наши противники. Поэтому мы расскажем сейчас о целом ряде психологических приемов, которые используют особенности человеческой природы и позволяют социальным манипуляторам действовать столь успешно. Начнем мы рассказ о том, как они действуют. Он основан на реальной истории, которая, с одной стороны, увлекательна, а с другой представляет собой настоящее пособие по социальной манипуляции. Мы сочли ее настолько показательной, что включили в книгу, несмотря на некоторые сомнения. Автор либо случайно упустил некоторые детали, либо он рассказал только часть истории. И все же... Даже если кое-что в этом рассказе и выдумано, он прекрасно демонстрирует, как важно защищаться от атак социальных манипуляторов. И как во всех главах этой книги, некоторые детали изменены, чтобы защитить как атакующего, так и атакованную компанию. Социальный манипулятор за работой. Летом 2002 года Консультант, которого мы будем называть Ури, был нанят компанией «Казино» из Лас-Вегаса для проведения аудита безопасности. Руководство активно занималось перестройкой системы обеспечения безопасности и наняло его, чтобы он попытался обмануть всех и вся, надеясь на основании этого опыта, укрепить инфраструктуру компании. Ури был хорошим профессионалом, но мало знал о специфике игорного бизнеса. Он обычно приступает к своей миссии – и закончить ее старается до запланированного начала, так как давно понял, что руководство ничего не говорит своим сотрудникам о проводимой проверке только до тех пор, пока она не началась. Даже когда они не должны никому ничего говорить, они обычно делают это. Но он легко справился с этой проблемой, начав свою работу за две недели до назначенного срока. Он приехал и поселился в отеле в 9 вечера, после чего отправился в первое казино, находящееся в его списке, чтобы начать разведку на местности. Поскольку раньше он почти не сталкивался с казино, этот визит был для него настоящим открытием. Первое, что противоречило образу казино, созданному в его представлении телеканалом «Тревел», были сотрудники этого заведения. Если на телеканале они выглядели элитными экспертами в области безопасности, то в реальности они были либо полусонными, либо совершенно безразличными к своей работе. Поэтому они становились легкой мишенью для простейшей игры на доверии, которая даже и близко не приближалась к тому, что он предварительно планировал. Он подошел к одному из таких расслабленных сотрудников и очень быстро понял, что тот совсем не прочь поговорить о своей работе. Ирония состояла в том, что раньше он работал в казино принадлежащим клиентам Ури. «Слушай, «А там работа была получше?» — спросил Ури. Сотрудник казино отвечал. «Я бы так не сказал. Здесь я нахожусь под постоянным контролем, а там они не замечали, даже если я опаздывал на работу. Да и во всем было так. С бейджами, расписанием и всем остальным. Там правая рука часто не знала, что делает левая». Мужчина рассказал ему, что он вообще часто терял свой бейдж, и иногда ему приходилось заимствовать его у коллеги, чтобы бесплатно пообедать в тамошнем кафе для сотрудников, расположенном внутри казино. На следующее утро Ури сформулировал свою цель, которая была достаточно очевидна. Он собирался проникнуть по мере возможности в каждое из охраняемых помещений казино, задокументировать свое присутствие там и попытаться проникнуть в максимальное число систем безопасности. Кроме того, он хотел отыскать доступ к любой из систем, связанных с финансами, и получить другую важную информацию, например, сведения о посетителях. Возвратившись ночью из казино в отель, он услышал по радио рекламу нового фитнес-клуба, предлагающего скидки на обслуживание персонала. Он поспал и на следующее утро отправился в этот фитнес-клуб. В клубе он выбрал для контакта девушку по имени Ленора. «Через 15 минут мы установили с ней психологический контакт». Ему повезло, поскольку она оказалась финансистом, а он хотел узнать как можно больше о вещах, имеющих отношение к понятиям финансовый и аудит в нужном ему казино. Проникновение в финансовую сферу во время проверки выявило бы колоссальную брешь в системе безопасности казино. Один из любимых трюков Ури при занятиях социальной манипуляции — угадывание мыслей собеседника. За время разговора он следил за всеми оттенками поведения Леноры и затем выдавал какое-то откровение, от которого она буквально вскрикивала. «О, Господи, как ты догадался?» В общем, они подружились, и он пригласил ее поужинать. Во время ужина Ури рассказал ей, что он новичок в Вегасе и подыскивает себе работу, что он закончил хороший университет, у него диплом в области финансов но он переехал в Вегас из-за разрыва со своей девушкой. Затем он пожаловался, что немного напуган перспективой занятий финансовым аудитом в Вегасе, потому что не хочет закончить жизнь в желудке акулы. Она принялась его успокаивать, говоря, что отыскать работу в области финансов здесь совсем не сложно. Чтобы помочь ему, Ленора рассказала ему гораздо больше деталей о своей работе, чем ему требовалось. «Она была самой большой моей удачей», «Уже в начале пути, и я с удовольствием заплатил за ужин, поскольку все равно эта сумма будет включена в мои производственные расходы». Вспоминая то время, он говорит, что переоценил свои возможности, что сильно повредило ему потом. Пора было начинать. Он упаковал сумку с некоторыми нужными вещами, включая ноутбук, Ориноко, беспроводную точку доступа к сети, антенну и несколько других аксессуаров. Его цель была проста — проникнуть в офисные помещения казино, сфотографировать с отметкой времени самого себя в тех местах, где его быть не должно, затем установить точку беспроводного доступа к сети так, чтобы потом удаленно проникнуть в эту систему и собрать важную информацию.